Как дела со строительством? Петра организовала вечернее собрание у костра, и Булан вынужден был отчитываться, как рядовая тетушка. Проект пока зреет в моей голове, начал импровизировать он. Самое плохое, что мы не знаем, насколько холодно будет в холодный сезон. Юлин считает, что климат здесь резко континентальный. Мы попали в первую половину теплого сезона а холодный будет по-настоящему холодным. Возможно, даже что средняя температура опустится ниже нуля. Боже мой, тогда река замерзнет. Мы без воды останемся. Ирави, ты противоречишь сама себе. Лед – это обратимое агрегатное состояние воды. Его можно положить в кастрюльку и нагреть. Видела, что на жаре с мороженым происходит? Ну, Вижу, все уже поняли серьезность проблемы. Дом будем строить, исходя из самых худших опасений. Из оболочек капсул сделаем двойные стены, а промежуток зальем пенопластом. Окна сделаем из оболочек пассажирских капсул. Планировка такая. Нижнее помещение, углубленное в землю, что-то вроде технического этажа, называется подвал. Служит для хранения различных запасов. Над ним два жилых этажа и чердак. Вдоль второго этажа хочу сделать галерею. На первом – большую закрытую веранду. Вообще дом будем делать максимальных размеров с расчетом на потомков, Болан говорил уверенно и авторитетно, описывая хутор, в котором они с Илиной скрывались от преследования поэтому никто не усомнился, что весь день он был занят делом. А как будем обогревать дом в холодный сезон? Болон не знал как, поэтому улыбнулся и сказал, это серьезная проблема, ясно одно, открытым огнем. Запасти энергию в грунте в теплый сезон, чтобы использовать в холодный, как в городах, мы не сможем. Придется дедовскими методами, вопрос пока открыт. Любые предложения принимаются. Девушки оживились. Половина из них жила долгое время в сельской местности, а кое-кто даже в местах с прохладным климатом. Теперь они объясняли остальным, что Болон подразумевает под открытым огнем, в чем разница между камином и печью. Болон очень обрадовался, услышав эти термины. Он их забыл, и не знал, как выкрутиться, не теряя авторитета. Теперь о планировке дома громко произнес он. Группа притихла. У меня есть кое-какие идеи, но вам я о них пока не скажу. Пусть каждая подумает и предложит свой вариант. А я подумаю, как их совместить. Исходные данные самые простые. Два этажа. Дом в плане квадратный. Все. Бог. «Я тебя не узнаю», – зашептала на ухо Элина. «Ты скряга и эгоист. Добровольно делишься властью. Ну, просто демократический лидер. Такой я тебе нравлюсь? Очень!» Петра вновь взяла слово. «На повестке дня и ночи», – добавила Шина. «И особенно ночи. И еще один животрепещущий вопрос. Настал момент такой», – Петра покосилась на Болона. Что пора задуматься о сексе. Предлагаю составить график. Первой, безусловно, идет Илина, а мы будем тащить жребий. Кто за? Но намечали сначала обустроиться, заволновалась Элита. Проголосовали. Семь за, двое воздержались. Болону очень надоело спать одному, а хитрая Петра поставила Илину первой в списке. Но это противоречило первоначальному плану. Поэтому во время голосования он сидел как на гвоздях. Зато после демонстративно посадил Элину себе на колени. Костер прогорел. Тихо журчал моторчик лебедки. Девушки начали клевать носом. На другой берег переправлялись уже в полной темноте, освещая дорогу прожекторами шлемов. За четыре рейса надувной лодки Петра переправила всех. Девушки развеселились и в капсулу Болона с Элиной провожали как молодоженов. Бон прикинул расстояние и пришел к выводу, что когда они проснутся, капсула будет как раз на середине реки. Можно посочковать на законном основании.